Часть третья. Война через океан. Глава первая. Когда в Санкт-Петербурге начались волнения, государь-император гостил в Берлине, обсуждая с Вильгельмом пути разрешения конфликта с США, в котором теперь увязла и Россия. Не то чтобы американский вызов удивил политиков, антирусская истерия за океаном прочно примешалась к антигерманской, но у Николая Второго Имелась странная черта. Ежели он чего-то ждал и верил в возможность получения желаемого, крах надежды заставал его врасплох. Почему американцы посмели начать войну, если внутри себя он уговорил их не делать этого? В мировой истории много раз бывало, что войны вспыхивали из-за потопленных кораблей. Столь же часто подобные казусы не приводили ни к чему. Атака Гарсоева также могла обойтись без последствий. заяви российское командование о самовольстве капитана или его ошибке, близорукости спутавшего британский флаг с американским. Достаточно было при этом занять позицию «не желаем дальнейшей войны и настойчиво рекомендуем Кайзеру покинуть остров, а там сесть за стол переговоров с США». Новый виток мировой бойни, вероятно, и не случился бы. Однако русское чиновничество сработало в привычном стиле. Император повелел Григоровичу считать, что флот не получал приказа на атаку Айовы. Стало быть, и не признают ее. Дипломаты услышали от морского министерства эту версию и дисциплинированно пересказали ее американцам, когда извинения и посыпания головы пеплом вполне могли бы исправить положение. Российская столица, пытавшаяся испытать воодушевление от картинок с танками Б-4 на фоне Биг-Бена, взорвалась возмущением, что вместо окончания ненужной войны империя вляпалась в дурацкую ссору с далекой, но весьма могучей державой. Врангель и Колчак, получив дозволение в ставке у Брусилова, бросились в Санкт-Петербург, не дожидаясь оттуда криков о помощи. Через неделю после начала первых выступлений в городе бастовало не менее 250 тысяч рабочих. Они не просто бросили работу, а шастали по Питеру толпами, пугая, а иногда избивая прохожих. Носили плакаты, митинговали, перекрывали улицы. Аэроплан Балтийского флота доставил генерала и адмирала прямо к набережной у Зимнего дворца. Императорский кабинет в Зимнем, ныне занятый Александром Михайловичем, напоминал армейский штаб. Причем той армии явно приходилось туго. Душевно благодарю за скорое прибытие, господа. Но решительно не знаю, на какое дело вас направить. Бунт выплеснулся за пределы столицы. Поднялась Москва. С мест в провинции также вести неутешительный. — Куда смотрела жандармерия, ваше императорское высочество? — нейтральным тоном спросил Колчак. «Да смотрели, смотрели мы в оба!» — досадливо ответил за князя граф Татищев. «Нет у бунтовщиков единого штаба. Как недовольство, до волнения начались, треклятые советы пошли баламутить народ». «Выходит, ваша светлость, что советы, как главный бунтовский корень, были у вас перед глазами, а вы не выкорчевали его загодя», — презрительно бросил Врангель. На кой дьявол такая полиция с жандармерией? Ежели они не справляются с усмирением, пора выводить войска на улицы. Ваше императорское высочество, прошу полномочий. Введем танки в Питер, дадим пару залпов по баррикадам, чернь в раз успокоится. Не торопитесь, барон, осадил его Колчак. Действовать нужно решительно, но с умом. Граф, в чем главные претензии стачечников? Политические уже. Долой самодержавие, конец войне. Всеобщие, понимаете ли, выборы не лепятся. Вы не поняли меня. Это не первопричины, а меры, которых требует толпа, подзуживаемая левацкими политиканами. Что вначале было? Татищев чуть утратил пафоса. Ничего значительного. перебои с хлебом, топливом, удлинение рабочего дня на заводах, где казенный военный заказ. Так война на дворе, понимаете, надобно. Адмирал обернулся к Александру Михайловичу. Вот и корень проблем, великий князь. Война два с половиной года идет, нет ей конца и края. Англия за каналом, америкой вовсе за Атлантикой. Кто объяснил питерскому рабочему, что бойня в тысячах верст от России несет ему пользу? Ради чего он должен сидеть без хлеба? Вопрос застал князя врасплох. Судя по недоумению в глазах, он вовсе не задумался над тем что народу вообще хоть что-то требуется разъяснять. Испокон веку высочайшего повеления хватало более чем в достаточной мере. А господа левые в думе и в советах, смею предположить, денно и ночно подстрекательством занимаются. Народ годами к бунту готовился, настроения созревали. Никогда не забуду, как я в Севастополе флот принимал. «Верите ли, до Германской войны каждый второй матрос или революционный был, или наслушавшийся бредний. Ваше императорское высочество, помните, как за первыми спусками Сикорских на авиаматку смотрели с кормы собачки? Так в этом экипаже один матрос готовился вас прикончить». «Возмутительно, но мы уклонились от предмета». «Ничуть. Я к тому докладываю, что армия и флотские экипажи далеко не благонадежны». «Ну, тут вы, милостивый государь, загнуть изволили!» Покровительственно пророкотал Татищев. «Рад бы ошибиться!» Колчак сдержал желание потереть разнывшееся от нервов колено. «Петр Николаевич, вы национальный герой. А не посетить ли вам Орониенбамскую танковую бригаду и какую-нибудь расквартированную в городе часть? Вот и узнаем о солдатских настроениях из первых рук. Дозвольте?» «Ваше императорское высочество!» Великий князь дерганно кивнул. Ему больше действий хотелось, нежели выяснений. На фронте проще. Послал разведывательный аэроплан. И, как на ладони видно, где и какой противник. Потом на карту вражьи войска нанести. Сразу становится ясно, что предпринять. А здесь-то и линии фронта нет. А покуда предлагаю заслушать представителей думских фракций и Петросовета? Узнаем их требования и козыри. Тогда и поймем, куда дальше двигать». Высокая резная дверь отворилась. В императорский кабинет грузно протопал ник-ник. «Александр Михайлович, докладывайте государю. Лейб-гвардия рвется немедленно очистить город от смутьянов. Петропавловка и Шлиссербург готовы принять хоть тысячу арестантов. Нельзя ни секунды терять». Великий князь вдруг с невероятной отчетливостью понял, что наступила секунда выбора, от которого зависит судьба России. Он высочайшим повелением наделен полномочиями ввести военное положение и дать ник-нику команду ФАС. Лукавый предпринял сей демарш, чтобы подчеркнуть в очередной раз о неприятии верховенства Александра Михайловича и проявить готовность самому одолеть неприятность. послушаться родственника, и он выведет гвардию на улицу без промедления, или попробовать гибкость, приняв резоны Колчака. Как часто бывает, на принятие решения повлияли случайные вещи, особого значения, казалось бы, не имеющие. Врангель и Колчак, жесткие, подтянутые, свежеопаленные войной, стояли посреди залы, окруженные кабинетными генералами. Флотоводец начисто выбрит, у танкиста только короткий усыторчком. Питерские же как один, заросшие лицом, бакенбарды с плеч перетекают на грудь, превращаясь в бороды-веники, оттеняющие брюшко. Мужчину генералом делают не эполеты и волосяные наморники, а умение командовать армией. Введение чрезвычайного положения приказываю отложить до завтра. Александр Васильевич. Вас прошу немедленно ехать в Кронштадт. Оттуда жду рапорта, рассчитывать на помощь болтфлота или готовиться к удару в спину. На вечер приглашаем думцев и Петросовет. Великий князь уловил гримасу Никника. Непременно побежит отбивать телеграмму императору, кляузничать о нерешительности. Пусть его. Надо страну спасать, а не думать об удовольствии для лукавого. В распоряжении адмирала имелся трехмоторный Григорович-12. Поэтому, не теряя ни минуты времени, Колчак сделал короткий телефонный звонок, после чего сбежал к набережной. Прямо у парапета, считай под самыми окнами императорской резиденции, толпилось человек сто с плакатами «Долой самодержаве» и «Долой царское правительство». Самолет, подпрыгивая на лыжах на неровном Невском льду, прополз под Дворцовым мостом и поднялся над Васильевским островом, тут же снизившись к Галерной гавани. Там адмирал Макаров, скользя по льдинам неверными старческими ногами, с трудом забрался внутрь при помощи летчиков. «Право же неожиданно, Александр Васильевич. Вы, победитель Грандфлита, эдакий Ушаков с Нахимовым в одном лице. Неужто Болтфлот вас ослушается?» «Увы, Степан Осипович, экипажи, с которыми я ходил в бой, ныне в Черном, Эгейском, да в Северных морях. Здесь остатки флота славой обойденные». потому вас и прихватил. Нет в России моряка, который не уважал бы адмирала Макарова». На Котлине сбылись нехорошие предчувствия. Оставшиеся в тулу офицеры совершенно не так хороши, как топившие британские линкоры в Ла-Манше. Рядовые матросы и унтеры не то чтобы на грани бунта, но распропагандированы вовсе Но распропагандированы вовсю. Избрали совет Балтфлота, позже переименованный в Центробалт. которым первую скрипку играют даже не эсдеки и эссеры, а неуправляемые революционеры-анархисты, особенно неблагополучные экипажи старых дредноутных крейсеров «Диана» и «Аврора». «Вывести бы их в бой и вздернуть на рея, анархическую сволочь!» за первое же неисполнение приказа вздохнул отставной адмирал. «Да нельзя, прошли те времена». Я вам так скажу, любезный Александр Васильевич. Останусь на недельку при Кронштадтском адмиралтействе. Пригляжу. А вы прямиком в зимний. Александр Михайлович наш отнюдь не гений политики, но хоть одна трезвомыслящая голова. Рядом с ним процветают ник-ник и прочие зоологические существа. Поддержите, князя Голубчик, на вас надежда. Столь же тревожные вести из питерских лейб гвардейских полков привез и Врангель. В Араньенбаум он не рискнул отправиться из-за забастовки на железной дороге. Вердикт барона – столичные части выполнят аптекарски точные команды с разъяснением их причин. От грубых демаршей в духе Ник-Ника взбунтуется даже гвардия, не говоря о запасных полках. Вечером в Таврический дворец Александр Михайлович зазвал представителей противоборствующих сил. Увидев это Увидев это новгородское вече, Врангель и Колчак тихо выругались. Вместо кулуарного совета с несколькими положительно мыслящими оппозиционерами великий князь устроил сборище, которое неизбежно повело себя по уличным митинговым законам, где ораторы от разных фракций чились перекричать друг друга и толпу. Самая многочисленная команда высших имперских чиновников держала круговую оборону. Военный и морской министры, которым здесь делать откровенно нечего, смотрели на бушующие страсти чуть отстранения и свысока. Они только что выиграли войну и непременно победят в следующей, как только черень перестанет путаться под ногами. Министр внутренних дел Протопопов молчал и закатывал глаза, будто ему открыто недоступное другим сакральное знание. таищев и начальник охранного отделения глобачев не лезли поперек начальника однако золотыми плечами создавали численность генеральского корпуса рядом восседал взвод государевых родственников за монументальным никником проглядывали более чедушный петр николаевич и великий князь михаил александрович официальный наследник императора на случай кончины цесаревича никник металл глазами молнии «Дай мне волю, и я разгоню проходимцев». Малокалиберные князья выглядели на редкость безучастными. Александр Михайлович нарочито отстранился подальше от других Романовых. Его родной брат Николай Михайлович, считавшийся самым левым по убеждениям из семьи, вообще не присутствовал. Далее кучковались основные министры, во главе с князем Голицыным и генералы, среди которых поместились Врангель с Колчаком. Лагерь, так сказать, оппозиции, выглядел куда более разномастно. Правых и сравнительно преданных правящему дому возглавил щекастый толстяк Родзянко. Когда он надевал цилиндр, то напоминал классический образ буржуя с революционных карикатур. Рядом с ним тряс аристократической бородой князь Львов, больше кабинетный ученый, нежели политик. В Думу его занесло случайным ветром. Ему что-то нашептывал на ухо скандальный октябрист Гучков. Личность подлая и энергическая. Среди левых трудовик Керенский с любопытством вращал клювастой головой, рассматривая Вечи. Он от социал-демократов явился Бриллинг, по-товарищески переговаривавшийся с депутатами Петросовета, меньшевиками и эссерами. Как-то посередине затерся Бонч Бруевич, обиженный государем генерал для поручений. Иными словами, Вестовой в Ипполетах. По соседству с ним пристроился его родной брат, единственный здесь большевик. Из собрания можно было извлечь пользу, даже создать некий межпартийный комитет общественного спасения, который лавировал бы между императорской властью и недовольными ею. Но подобные мероприятия нужно планировать и вести их к намеченной цели, ласками, угрозами и компромиссами убеждая противную сторону. Нет. Александр Михайлович решил выслушать разные мнения, хоть достаточно было почитать газеты. И наслушался. Аж уши разболелись от многоголосного рева. После собрания для всех собравшихся, даже для полусонного Протопопова, стало очевидно, что существующим в России порядком крайне недовольны даже кадеты и октябристы, не говоря о левых. Однако в разных людских головах вызрели весьма различные выводы. Врангель предпочел бы введение военного положения и жесткой диктатуры, но с нынешним настроением столичных войск он сознавал невозможность такого шага, как и крайне нежелательное усиление правых консерваторов, того же Никника. Растянувшаяся часа на три говорильня кончилась ничем, приглашенные потянулись к выходу. Колчак попросил обождать фронтового коллегу, сам выдернул бриллинга из кучки левых. «Николай Романович, лично мы мало знакомы, однако я наслышан о вас как о наиболее здравомыслящем из левых радикалов». «Спасибо». «Чему обязан таким вниманием ваше высокопревосходительство?» Как обычно, высокие и длинные чины он выговаривал с легкой насмешливостью. Сегодняшнее собрание, если считать его попыткой примирить враждующие силы, с треском провалилось. «При этом и вам, и нам ясно, что Россию ждут изрядные перемены». «Коренные», — сказал Бриллинг, словно гвоздь вбивший. «Как вам будет угодно называть. В наших силах пока не поздно согласовать действия и образовать коалицию. Пусть перемены пройдут с наименьшей кровью». Социал-демократ пытливо глянул на военных. «А кого, собственно, вы представляете, господа?» Колчак на миг смешался, но Врангель решительно вставил свое слово. Мы и Брусилов – ныне самые популярные люди в армии среди рядовых, офицерства и большей части генералитета. Если армия и флот выпадут из подчинения императора, они пойдут туда, куда мы укажем. Но лозунг «Вся власть с советом» вы не поддержите. Пока что нет, согласился Колчак. Россия созрела до всеобщего правительства, от земств до Государственной думы, но не готова к полному уничтожению монархии. Поэтому кто-то из Романовых непременно должен остаться хотя бы как легитимный символ. Тогда ваш лозунг – долой самодержавие. Браво, господа генералы. Не ерничайте, Николай, – оборвал его барон. В первую очередь нужно действенное правительство, которое сможет восстановить подвоз хлеба и топлива, провести реформы, а не кучка скоморохов вроде таракана и психа. Таракан – танкоусый премьер, а психом, очевидно, наречен министр внутренних дел. Бриллинг подумал, что в политике в Врангелю придется изъясняться более определенно. тоже же утвердит состав нового кабинета? Если императору хватит мудрости, то он. В противном случае Николай Александрович очень быстро потеряет власть. Колчак кивком попрощался с Радзянко, который в шубе и в цилиндре окончательно совпал с буржуазийским шаржем. Однако здесь не место для столь решительных обсуждений. Поговорим позднее. Идея чрезвычайного правительства витала в воздухе и отнюдь не была изобретением танкового генерала. Ее обсуждали и Дума, и Петросовет, и окружение Александра Михайловича. Так как политика в первую очередь подразумевает стремление к власти играющих в нее людей, то предполагаемые списки правительства оказались весьма разными. Каждый творец очередного перечня министров непременно вписывал на руководящие посты себя и ближайших соратников. Пока гремели споры о дележе министерских портфелей, продовольственный кризис разрастался. Забастовки ширились, укрепляя позиции самых левых и радикальных течений. Помазанник Божий понял, наконец, что он загостился в Германии, а в Питере происходят вещи, также достойные высочайшего внимания. Он сел на поезд и двинулся домой, рассуждая. Сначала в царское село встретиться с обожаемой Алекс и отдохнуть с дороги, либо сразу в зимний, к штурвалу. Доехать ему не довелось ни туда, ни сюда. Спусковой крючок революции дернул Николай Николаевич, вздумавший продемонстрировать военную решимость. Он прибыл на утреннее построение Волынского лейб-гвардейского полка и лично принял над ним командование, приказав раздать солдатам оружие и патроны. Затем сформировал отряды численностью до батальона, поставив во главе офицеров, считаясь не с должностью, А только с монархическими, верноподданническими их заявлениями. И батальоны ринулись разгонять уличные выступления. Погибло не менее сорока солдат, забитых рабочими насмерть. Сколько гвардейцы перестреляли митингующих, сначала выполняя преступный приказ, а потом просто из самообороны, один бог знает. Возможно, сотни. Левые газеты кричали о тысячах. На следующий день депутат Петросовета Унтер Кирпичников подбил солдат к мятежу. Они уничтожили офицеров, ворвались в расположение Преображенского и Литовского гвардейских полков, агитируя за восстание. Через сутки солдатский бунт охватил половину гарнизона. Он не был организованным, скорее бессмысленным и беспощадным. так как даже Петросовет и солдатские советы не могли толком управлять вылившимся на питерские улицы Серошинельным морем. «Как? Почему?» — мотал в воздухе кулаками Александр Михайлович, утрясший, наконец, с думскими фракциями и Петросоветом состав смешанного, ответственно правительства, и ждавший с минуты на минуту телеграммы о его высочайшем утверждении. «Потому что нужно прекратить слюнтяйство!» — рявкнул никник -ник, «Вывести верные части и перестрелять бунтовщиков к дьяволу!» Колчак оторвал взор от беснующейся на набережной толпы, слава богу, хоть не стреляющей пока по дворцовым окнам. «Нет таких частей, господа. Есть лишь учебные отряды гвардейских полков, по 400 рабоче-крестьянских рыл на одного старослужащего унтера и десятерых горлопанов из эсеров или эздеков. Из них половина к присяге не приведена, а оружие есть. Скажем спасибо Господу, что они не все на улице». «Перестаньте мычать, адмирал никник -ник прибавил в голос лязг стали. «Слушать тошно!» «Александр, связи с императором нет. Формально ты здесь главный. Пиши приказ на переподчинение мне гарнизона и Кронштадта. Через три дня такой наведу порядок, что... В общем, увидите». «Это вряд ли». Лениво заметил Врангель. Каждому ясно, по опыту Пруссии, Варшавы и бунту Волынского полка. Из вас, Николай Николаевич, командир, что из говна пуля. Ник-ник затрясся, аж пеной зашелся. «Вы, вы мне ответите сейчас же!» «К вашим услугам, хоть в соседней комнате. По такому здоровому шкафу не промажу». Лукавый совершенно не то имел в виду. «Оскорбление августейшей персоны — государственное преступление, вызывающее о немедленном аресте злоумышленника». «Господа, немедленно успокойтесь», — повысил голос Александр Михайлович. «В одном барон прав», — спокойно добавил Колчак. «Князю больше не стоит руководить. Если хотите сохранить хоть часть власти и влияния его нужно немедленно арестовать и придать суду за расстрел рабочих». И если вам не хватает духу, ваше императорское высочество, мы с бароном охотно поможем. Врангель шагнул к бьющемуся в припадке и бормочущему проклятия никнику, вопросительно глянув на второго великого князя: "Что дороже честь фамилии, благо государства?" "Действуйте, господа". Он уронил голову, стараясь не смотреть в глаза Николаю. "Ваше оружие, Николай Романов?" «При неповиновении убью на месте. Вы в курсе?» Барон без малейшего почтения отобрал клинок у августейшего генерала и подошел к столу великого князя. «Извольте письменный приказ. А то, как поведем его по коридору до сабли на мало ли что дворцовая охрана подумает». Самый главный Романов к моменту ареста Никника так и не утвердил манифест об ответственном правительстве по чрезвычайно уважительной причине. Он не получил его на подпись. Царский поезд двигался. Телеграммы в том беспорядке, что охватило Россию, приходили на станции, откуда государь уже убыл. Прожект манифеста и его подписант встретились лишь в Пскове, дальше которого ехать не представлялось возможным. Пути разобраны. «Черт знает, что такое!» «Путь разобран. В правительство предлагают господ, абсолютно мне неизвестных, и чай принесли холодный», — возмущался государь, больше всего сожалеющий, что рядом нет Алекс, и не у кого спросить совета. Если не с правительством, то с разогретостью чая она бы точно помогла решить задачу. Ему было невдомек, что непозволительное революционное правительство, список которого выслал Александр Михайлович от высочайшего утверждения, тут же стало бы недееспособным. И не потому, что кандидаты там неправильные. Наступило время, когда если не весь народ, то две столицы и их окрестности больше не принимали никаких велений от царя. На заснеженное летное поле близ станции опустился Г-12. Из бомбардировщика превращенный в пассажирский самолет. Из него сошли радзянка великие князья Петр Николаевич и Михаил Александрович. С ними пара человек-свиты. Много народу не влезло. Думское олицетворение буржуазии весело как три средних пассажира. Положение устрашающее, государь. Началась революция. народ и дума требуют вашего отречения николай второй поднял усталые глаза. кто это сказал радзянка или кто то из князей неважно все трое смотрят выжидательно стало быть они согласны с произнесенной нелепицей это совершенно невозможно я должен посоветоваться с алекс но телеграммой об этом не спросишь можно сесть на самолет и через три часа быть уже в зимнем Но он никогда не летал на этих капризных штуках. Не хватает в трудное для страны время попасть в крушение. Брусилову в кале, Иванову, вместо Врангеля, командующему выводимыми из Британии войсками, командующим флотами, великим князьям, московскому генерал-губернатору понеслись телеграммы с воплем отчаяния между строк. Ответили практически все, и на удивление единогласно. Крайне подавленный государь вызвал генерал-адъютанта и продиктовал текст манифеста об отречении в пользу сына Алексея Николаевича при регенстве великого князя Михаила Александровича до совершеннолетия цесаревича. Невозможно, брат! По аскетически в Михаила скатилась слеза. Или это игра света? Народ не примет ни меня, ни Алексея. Что? Что ты такое говоришь? Что вы заладили? Кому передать страну? радзянка выложил свой проект манифеста. Что вы мне подсовываете? Это нарушение законов престола наследия. Не может принять корону. Александр не может принять корону, минуя живого и здорового Михаила. И конституция. Что за конституция? Чушь какая-то. Война на дворе, господа. Решили в демократию поиграть? Не выйдет. Тогда власть в Питере примет кто-то из военных диктаторов. В народе и в армии популярный. Тот же Врангель. Петр Николаевич сам удивился этой мысли. Кстати, совсем неплохой выход. Император прижался лбом к холодному оконному стеклу. За окном вышагивал часовой, освещаемый неверным светом стационарного фонаря. Вокруг него никого. Царь вдруг подумал. что он в присутствии родного брата и единомышленников куда более одинок, чем эта фигура со штыком. — А что Николай Николаевич решил? «Ничего — Ничего, — буркнул Родзянко. — Врангель и Колчак арестовали его, согласие Александра Михайловича. — Боже, почему? — За массовые убийства при разгоне рабочих выступлений. — Это конец. раз начались задержания императорской семьи. Нужно срочно вывозить Алекс с детьми. Божьей милостью император Всероссийский несколько раз глубоко вздохнул и взялся за перо. Он поставил на манифесте об отречении время 15.00, а 14 часами пометил указ о высочайшем помиловании Ник-Ника. сунул оба документа в одну папку, ничего не сказав. Отставной монарх чился напоследок спасти родственника, не сохранивший власть. Благородно, но наивно до безумия. Господа, позвольте мне соединиться с женой и детьми. Это уже не мы решаем, дорогой брат. Я передам Александру Михайловичу. Бывший император выгнал генерал-адъютанта, пожелав остаться в одиночестве. Тот вышел не без опасений. Эксправитель выглядел человеком, готовым наложить на себя руки. Но Николай был слишком верующим, он долго молился, просил Бога за отечество, за семью, за отпущение грехов, что так мало уделял времени жене и детям. Теперь он навсегда с ними, сколько Бог времени отпустит. Прошло шесть часов после покаянной молитвы последнего российского самодержца. К Александру Михайловичу пробился бриллинг, притащивший за собой Керенского и попросивший присутствие Колчака. Здравствуйте, гражданин князь. Николай Романович, не юродствуйте. Верно, вас черносотенцы снова по голове приложили? Возмущайтесь на здоровье. Но я хочу, чтобы вы правильно понимали положение вещей. Императора нет. Ваши притязания на престол сомнительны. А чтобы двигаться дальше, предлагаю вам подписать один занятный документ. Одному из Романовых сегодня уже давали на подпись занимательную бумагу. давайте Кандидат в императоры получил на стол целую кипу листов, бегло просмотрев верхние. Манифест мне понятен, но чего ради столь широкие права населению? «Здесь мне, позвольте пояснить», — деликатно вмешался Керенский. «Нынешние политики, пытающиеся показать народу, что они выразители его чаяний, обещают многое. посрамить их всех». «А зачем плебисцит через десять дней?» Никто же не подготовится. Святая правда, взмахнул руками юрист. Поверьте мне, как человеку публичному, месяца хватит, чтобы левые задурили головы голосующим. Давайте подумаем, как отреагирует глубинка на сей манифест прямо сегодня. Народ получает неслыханные права, о подобных он и не мечтал. Раз. Главой государства остается Романов, а вашей семье триста лет привыкли кланяться. Это два. И главное оружие – женщины. Какие еще женщины? Что вы придумали, Александр Федорович? Выходит, князь, вы главное в моем проекте не увидели. Хитро улыбнулся Керенский. Всеобщее избирательное право означает, что бабы голосуют. Нет, хором взревели присутствующий и даже бриллинг, который на сию тонкость внимания не обратил. А вы подумайте сами, господа. За кого они отдадут голос? За жирного Родзянка, сморщенного Львова или растрепанных бунтарей эсеров? Вы, Александр Михайлович, хороши внешне, крепкий семьянин, воплощение благопристойности, православия и прочих добродетелей. Да они не только сами за вас проголосуют. Мужиков на выборы притянут, до да самогону нальют, чтобы правильно крестик поставили. Может и так. Да только потом отольется нам это женское равноправие. Колчак первым пришел в себя после разрыва политической бомбы. Как баба на корабле, к беде. Чухонская затея, будь она неладна. Ладно, магометане и как избиратели, но бабы. До 1917 года избирательное право для женщин в Российской империи существовало лишь в Великом княжестве Финляндском. Меня другое удивляет, господа левы. Вы только что принесли мне рецепт императорства, хоть местами весьма сомнительного свойства. А сами? Вы же своим партиям в жизни осложняете. Сперва ответ хочу услышать от Николая Романовича, ибо господин Керенский юрист и наверняка что-то складное выдумает. Извольте, одним словом не выразишь. В 905-м при Гапоне я гвардейского офицера порешил. Потом на танковых смотринах Подумывал выстрелить из пушки по императору и великому князю Петру Николаевичу. Бог не позволил. А в доме насмотрелся на, так сказать, коллег. Поэтому соглашусь с Александром Васильевичем. Разумный государь, как символ державы с выборными советниками, меня больше устраивает. А я надеюсь, что список ответственного правительства устарелся. Так как вас, Александр Михайлович, устроил мой подход в решении государственных дел, то носатый сэр изобразил наиболее приятственную улыбку из отрепетированных. Простите за нескромность, осмелюсь претендовать на пост министра юстиции. Керенский чайл премьерского кресла, но счел за лучшее промолчать. Благодарю вас, ваше императорское величество. Первого мая. 1917 года великий князь Александр Михайлович обнародовал манифест о принятии на себя временных полномочий главы государства до плебисцита по новой конституции, назначенного на 10 марта. Политики из земства взвыли так, что тамбовские волки обзавидовались, за столь короткий срок ни бюллетене не подготовить, не рассказать населению, за что собственно его гонят голосовать. Политические права у УБАП воспринимались мужчинами как надругательство над здравым смыслом, что замечательным образом привнесло в копилку князя практически 100% женского волеизъявления при невероятной их активности. При всем несовершенстве подготовки выборов и подсчета голосов, оспорить победу Александра Михайловича никто не осмелился. 14 марта он короновался. Первым же указом распустил Государственную Думу и созданные ей органы, утвердил состав правительства. Единственное, временно до утверждения его состава вновь избранной Думой. Выборы в парламент да в местные органы власти отнес аж на осень. после посевной, чтобы все бабы могли забросить серпы и плотными рядами отправиться к избирательным участкам, дабы бросить в урны бюллетени с фамилиями депутатов, рекомендованных симпатичным и семейным императором. «Только бороду сбрейте», – посоветовал ему Колчак, как обычно выскобленный до блеска. «С ней вы немного Николая напоминаете. И женщины чисто выбритых любят. Им приятно, ежели гладко».